И приезжали со всех концов страны, привозя с собой вино и плоды и земли. И самые разные люди стояли на кухне рядом с Элис и Дороти, разливая по банкам варенье, компоты, джемы и чатни. Арава детей играла в саду или ездила со взрослыми на лесные пикники. Малютка Пол, такой славный и забавный, все время был у кого-нибудь на руках, и всюду раздавался его смех. Это был его настоящий характер, не омраченный тенью Бена и его потребностей. Поскольку дом был полон народу, старшие дети спали в одной комнате. Бен уже обретался в кроватке с высокими решетчатыми деревянными бортами. Там он проводил время, пробуя удержаться в сидячем положении, падая, пробуя снова, Кроватку поставили в одну комнату со старшими детьми в надежде, что общество сестер и братьев сделает Бена общительным и дружелюбным, но безрезультатно. Он их не замечал, не отвечал на заигрывание, а его плач, или, вернее, рев, вынуждал Люка кричать на него «Заткнись!», после чего Люк сам начинал плакать от собственной чёрствости. Хеллен, будучи в том самом возрасте, когда дети увлеченно возятся с младенцами, пыталась брать Бена на руки, но он был слишком силен. Потом всех детей переселили на чердак, где им можно было шуметь, сколько вздумается, а Бена обратно в его комнату, комнату малыша, и оттуда до Гарри доносилось урчание, сопение и недовольный рев. Бен пробовал силы и огорчался неудачем. Разумеется, каждому, кто просил, ребенка давали подержать. И мучительно было видеть, как люди меняются в лице, столкнувшись с этим феноменом. Все быстро возвращали Бена назад. Раз Гарриет, войдя на кухню, услышала, как ее сестра Сара говорит кузине, «От этого Бена у меня мурашки по коже бегут». Он какой-то гоблин? Или гном? Или еще кто? Как хотите, а уж лучше, бедняжка, Эми. Тут Гарриет охватило раскаяние. Бедный Бен. Он никому не может понравиться. Уж ей-то точно. И Дэвид, любящий отец, едва ли дотрагивался до этого младенца. Гарриет вынула Бена из кроватки так похожий на клетку, положила на большую кровать и села рядом. «Бедный Бен! Бедный Бен!» — проговорила она и гладила его. Он ухватился двумя руками за ее рубашку и встал ногами на ее бедро. Маленькие твердые ступни больно давили. гарет пробовала обнять его, заставить смягчиться к ней. Скоро она сдалась и положила его обратно в его ясли, или, может, клетку. Раздался огорченный рев. Бен не хотел лежать. Гарриет протянула ему руки. Бедный Бен, миленький Бен. И он ухватился, подтянулся и встал на ноги с триумфальным урчанием и ревом. Четырехмесячный! Он походил на маленького, рассерженного, злого тролля. Гарриет взяла за правило каждый день, когда не мешали другие дети, приходить к Бену, брать его к себе на большую кровать, чтобы приласкать и поиграть, как она делала раньше со всеми.